Глава двадцать восьмая. Эштон. Мастер Сейтса пришел под вечер, когда белое солнце скрылось за высокой стеной ангара. Эштон не сразу учуял его. Бордово-коричневый запах сознания сливался с кровавыми сумерками, заполнявшими внутренний двор. Восемнадцатый больше не шевелился. На его шелушащемся теле, сваленном в кучу, как сломанная игрушка, жили одни глаза — Веки не поднимались, так что глаза оставались открытыми, слезясь на ветру и пульсируя черными вертикальными зрачками. Мастер Сейдса шевельнул ногой морду восемнадцатого. Пасть драка раскрылась, и из нее вывалился скользкий распухший язык. — Ты знал, что он подслушал ваш разговор с Халидом, — сказал мастер Сейдса, глядя на восемнадцатого, но обращаясь к Эштону. — Откуда? — Эштон молчал. Мастер Сейдса повернулся к нему и положил перепончатую лапу на рукоять электрокнута. «Этот разговор может быть очень коротким или очень длинным», — сказал он. «В твоих интересах сделать его как можно короче». «Я услышал, как восемнадцатый ходит за рабочим бараком», — произнес Эштон и увидел, как от бордово-коричневого сознания отделяется узкий хлесткий язык. Сухой треск электрокнута раздался в холостую. Тело Эштона метнулось в сторону, и удар пришелся по самому краю вздыбленного спинного гребня. Мастер сейце осклабился, показав полную пасть длинных желтых зубов, поймал хвостом цепь, на которую был посажен Эштон, и принялся наматывать на свою хвостовую пику, подтаскивая к себе упирающегося драка. «Не люблю, когда из меня делают идиота». — сказал он, вынимая парализатор. — Особенно такие, как ты. — Я просто услышал его в панике, — пробормотал Эштон, — когда он шел за бараком. — Вы хитрые, злобные твари, — прошипел мастер Сейтса, рывком заставляя Эштона наклонить голову. — И никогда ничего не делаете просто так. Откуда ты знаешь, что услышал именно его? Но. Цепь натянулась до предела, игла преобразователя разрывала Эштону горло. Задыхаясь, он раскрыл пасть, и слова выскочили сами собой. «Я почувствовал!» Цепь ослабла и со звоном упала в пыль. «Ты ищейка!» Без всякого удивления произнес мастер Сейца. Эштон вздрогнул и посмотрел на восемнадцатого. Соломенный запах его сознания вспыхнул, как синтетическая свеча, хотя тело и глаза остались неподвижными. «Расслабься», — сказал мастер Сейтса, «Этот все равно уже никому ничего не расскажет». Эштон изумленно взглянул на него. «Разве меня не должны теперь казнить?» — вырвалось у него. «Должны». Мастер Сейдса усмехнулся и сунул парализатор с электрокнутом обратно в чехлы. «Зря ты это сказал, конечно». Мог бы стать чемпионом и заработать ангару десятки тысяч, а теперь придется решать, что с тобой делать. Так, чтобы об этом никто ничего не узнал». Эта мысль была столь очевидной, что Эштон даже не понял, была ли она в бордово-коричневом запахе мастера Сейтса, или он просто ее угадал. После отмены выезда мастер Сейтса не мог убить его просто так, не вызвав подозрений и проверок. Судя по реакции Халида, когда его увозили, Прим догадался о даре Эштона. халида скорее всего, допросят, и тот факт, что Ангарда д 13 выставлял на бои ищейку, неизбежно вскроется. Тогда банк памяти придет за ищейкой и за хозяином ангара, нарушившим главный закон арены. Ярость, клубившаяся в самом центре бордово-коричневого сознания, яснее слов говорила, что Эштон прав. Что будет с халидом На всякий случай спросил он. Мастер Сейтса смерил его холодным внимательным взглядом. «Его тушки пойдут с молотка», — сказал он, поворачиваясь, чтобы уйти. «Ангару надо возместить убытки». На следующий день у стены появился Ламано. За ним шел молодой бригент Дрю с парализатором наготове. Не глядя в глаза Эштону, Ламана несколько раз обернул ему длинной цепью морду и хвостовую пику, пропустив через кольцо на ошейнике преобразователя. Теперь при малейшей попытке раскрыть пасть или встать в боевую стойку, игла грозила распороть Эштону горло. Ламана отстегнул его от стены и, подгоняя легкими тычками, повел на другой конец ангара за дальние склады. Металлические коробки складов выходили глухими стенами на пустырь, в центре которого была выкопана яма размером в полторы тушки матерого драка. По углам из земли торчали четыре толстых железных кольца с продетыми в них цепями. Пристегнув цепи к преобразователю, Эштона заставили спрыгнуть в яму. Только тогда Дрю опустил парализатор, а Ламана снял цепь с морды и хвостовой пики. Вытянув шею, Эштон мог видеть из ямы склады и часть пустыря. Развернуться было практически невозможно. При попытке лечь на землю цепи натягивались, грозя сорвать с горла ошейник. В конце концов Эштон уселся на задние лапы, подогнув под себя хвост и положил морду на край ямы, чтобы дать себе хотя бы подобие отдыха. Так он провел несколько дней. Тело, которое давно не кормили, требовало движения и еды. Чтобы как-то отвлечься, поначалу Эштон вертелся, гремя цепями и скребя стенки ямы растопыренными боковыми гребнями. Потом решил, что разумнее экономить силы. Мастер Сейтса не мог держать его в яме вечно. Рано или поздно он вынужден будет что-то решить. В эту часть ангара не заходили даже надсмотрщики, не говоря уж о драках. Но время от времени Эштон улавливал молочно-розовый запах осторожного сознания, крадущегося между складами. Двести пятая не показывалась на пустыре, хотя с каждым разом подбиралась все ближе, и Эштон чувствовал страх и надежду, переполнявшую ее блеклое голубоватое тело. Он понятия не имел, на что она надеялась, но был благодарен ей уже за то, что она доносила сюда свою слабенькую надежду, и он знал, что надежда все еще существует. Однажды вечером, сразу после заката, на пустыре появился мастер Сейтса. Он был один. Эштон вдохнул его бордово-коричневый запах вместе с влажными сумерками и туманом, пришедшим из-за стены ангара. Мастер Сейдса подошел к краю ямы и бросил на землю тяжелый продолговатый предмет. Это была полосатая личинка Нари. Перебирая полупрозрачными лапками, она перевернулась на бок и сжалась в плотное кожистое кольцо, защищая нежное брюшко. Сытный сладковатый запах ударил Эштону в голову. Он подался вперед. Цепи, пристегнутые к ошейнику, сзади натянулись, и игла преобразователя оцарапала Эштону заднюю стенку гортани. Это его отрезвило. Эштон сел на задние лапы и поднял голову, стараясь отодвинуться от личинки, насколько возможно. Мастер Сейтси усмехнулся. «Думаешь, она тоже отравлена?» — спросил он, похлопывая по земле хвостовой пикой. Эштон осторожно кивнул. «Может быть». Мастер Сейца пожал плечами. «Но другой еды ты все равно не получишь, ни сейчас, ни потом». Эштон приоткрыл пасть. В вязком спокойствии бордово-коричневого сознания было не за что зацепиться, словно мастер Сейца ни о чем не думал и ничего особенно не хотел. «Он знает, что я ищейка», — напомнил себе Эштон. Он все продумал заранее. Личинка вздрогнула, как только ее полосатой спинке коснулся раздвоенный язык драка и на мгновение разжало кольцо. Этого оказалось достаточно. Эштон нашел зубами отверстие и одним махом втянул в себя желеобразные внутренности вместе с кожей, вывернувшейся наизнанку. По всему телу разлилось блаженное ощущение сытости. Эштон привалился к стенке шершавым чешуйчатым боком, прикрыв глаза. Если сейчас его разобьет паралич, это уже не будет иметь никакого значения. «Тебе повезло», — услышал он как бы сквозь сон. «У тебя все еще есть шанс заработать токен». Эштон дернулся, словно его ткнули в живот хвостовой пикой, и открыл глаза. Мастер Сейтса сидел возле ямы, обернув вокруг себя зеленоватый хвост. Бугристый шрам стягивал чешую на морде, приподнимая губу в подобии издевательской ухмылки. «Что для этого нужно?» — спросил Эштон. Толстая хвостовая пика мастера Сейтса хлопнула по земле. «Выполнить одну работу», — сказал он, — «и уложиться в срок». Если то, что нужно заказчику, будет сделано, с копией твоего сознания в банке памяти снимут метку ангара, и ты станешь свободным горожанином с токеном на счету. Токен — это тысяча коинов. На периферии за эти деньги можно купить неплохую тушку. Что надо сделать? Чувствуя холодную тяжесть в подбрюшье, спросил Эштон. Хозяин ангара Д-13 не предлагал бы своему драку свободу, если бы за нее не нужно было отдать жизнь. «Найти на периферии одно сознание, — сказал мастер Сейтса, — и убить тушку, где оно помещается. Тушку можешь забрать себе. Если удастся не слишком ее повредить, останется только достать портативный активатор чипа. На периферии много умельцев, которые продают их кому угодно без лишних вопросов». Эштон вспомнил Халеда, прижимающего к меховой груди прозрачную капсулу с активатором. «Знал ли об этом Сейца? но в глянцевых змеиных глазах отражалось лишь темное небо, усеянное крупными звездами, а в глубине бордово-коричневого сознания не было ничего. Халлида забрали в банк памяти. Если он рассказал про контрабанду в ангаре, и информация попала к сейце значит ли это, что заказчик убийства тоже из банка памяти? — Как этот заказчик узнает, что я... что работа выполнена? — пробормотал Эштон. «Он узнает», — сказал мастер Сейтси. «Не беспокойся». Эштон почувствовал, как у него поднимаются гребни. Ангар уже заплатил штраф за отмену выезда. Если прибавить к этому упущенную выгоду от всех схваток, в которых Эштон теперь не сможет принять участие, получится и вовсе астрономическая сумма. Вряд ли у ангара Д-13 была легальная возможность покрыть такие убытки». Значит, то, что предлагал ему Сейтса, было еще дороже и опаснее, чем Эштон мог себе даже представить. — Убийство свободного горожанина, — хрипло произнес Эштон. — За него же полагается наказание. — Разумеется. Мастер Сейтса улыбнулся, показав зубы, но сознание его так и осталось спокойным. — Смертная казнь. — Но если откажешься, тебя тоже казнят. как и щейку выходившую на арену что мне делать лихорадочно думал эштон надеясь услышать у себя в голове насмешливый хрупкий голос это очень простой выбор сказал мастер сейтса словно отвечая за старичка если останешься здесь то умрешь если нет тоже скорее всего умрешь но по крайней мере не сразу на периферии даже беглому драку есть где затеряться беглому драку Недоверчиво переспросил Эштон. «Разве из ангара можно сбежать?» По гладкой поверхности бордово-коричневого сознания пробежала легкая рябь. Мастер Сейтса фыркнул. «Ты же не думаешь, что тебя просто так отпустят?» Сказал он. «Пока с твоей морды не смыли клеймо, ты драк под номером 125, собственность ангара Д-13. За твою голову банк памяти назначит награду, два с половиной токена. За такие деньги тебя найдут...» и приволокут обратно, чтобы посадить на колье у обочины сортировочного тракта. Эштон вспомнил полуразложившиеся чешуйчатые тела и голубоватые скелеты, украшавшие сортировочный тракт до поворота к южным ангарам. — Но это случится только через три дня после твоего побега. Мастер Сейтса на всякий случай понизил голос. — А если за это время работа будет сделана, то не случится и вовсе. Значит. «Меня все же отпустят», — неуверенно произнес Эштон. «Не совсем. Метку ангара, да, снимут». «А Тушка?» — мастер Сейтса пожал плечами. «Скажем так, заказчик найдет, кого посадить на колье вместо тебя». «Как?» — Эштон раскрыл пасть и почувствовал, что у него перехватило дыхание. «Как отсюда сбежать?» Мастер Сейтса... улыбнулся, обдав Эштена терпким запахом удовлетворения. «Ломано плохо проверил цепи», — сказал он. «Одно из колец надколото». «Что с ним будет?» — прошептал Эштена, опуская голову. Ломано заведовал рабочими бараками. Он вообще не должен был заниматься боевым драком, если бы не личное распоряжение мастера Сейтса. бордово коричневый запах удовлетворения стал удушающим. И Эштон вытянул шею в попытке глотнуть воздуха. «Его ждет наказание», — произнес у него над ухом насмешливый голос. «Я не потерплю вранья у себя в ангаре». Значит, мастер Сейтса знал о контрабанде. Много ли времени пройдет, прежде чем он поймет, что Иффи Фей жива? В том, что Халет рано или поздно заговорит, у Эштона не было сомнений, хотя он не ожидал, что это случится так скоро. Видимо, в распоряжении Банка памяти были средства, позволяющие развязать язык даже тому, кто готов умереть. — Где гарантии, что Банк памяти не назначит награду за мою голову после того, как я выполню эту работу? — спросил Эштон. — Их нет, — спокойно сказал мастер Сейтси. «Но и выбора у тебя тоже нет». Он сунул перепончатую лапу в кожаный чехол на груди и достал прибор, похожий на сканер для чипа, с прозрачной насадкой в форме небольшой сферы. Нажав на спуск, мастер Сейтса поднес прибор к морде Эштона. Прозрачная насадка засветилась синими сполохами. Мастер Сейтса ждал. Эштон вытянул шею, чувствуя, как прибор против воли тянет его к себе. Раскрыл пасть и высунул дрожащий язык. Коснувшись сферы, присоски на кончиках языка прошли насквозь, погрузившись в синие сполохи. В голову Эштона ударил холодный лавандовый запах с легкой горчинкой внутри, свежий, как ветер с моря. «Это копия из банка памяти», — услышал он. И сфера погасла, оставив на языке лавандовую горечь и свежесть. Дней десять назад тушку с этим сознанием видели на периферии у лесных ворот. После ухода мастера Сейтса Эштон еще долго сидел неподвижно, пробуя на вкус незнакомое холодноватое сознание и гадая, кем оно было, женщиной или мужчиной, преступником или невинной жертвой. Были ли у него другие тушки, или, став билетом на волю для Эштона, оно обречено исчезнуть навсегда, сохранившись лавандовым запахом лишь в памяти своего убийцы? В том, что он сможет убить это сознание в любой тушке, Эштон не сомневался. Дар ищейки делал его практически непобедимым. На это и рассчитывал неизвестный заказчик из банка памяти Но оставит ли он в живых и на воле драка ищейку, который знает все то, что теперь знает Эштон? Ни на один вопрос ответа не было. Старичок в синем комбинезоне не появлялся. Надо было самому принимать решение. В это время года багровое солнце вставало раньше обычного, заливая ангар теплым кровавым светом, в котором малые гребни Эштона были видны издалека. Извернувшись, ему удалось поднять хвост и намотать одну из цепей на хвостовую пику. С силой потянув цепь на себя, он услышал звон лопнувшего кольца, и отскочившая цепь ударила его по спине. Эштон рванулся вперед, задохнувшись от боли в горле, и вторая цепь лопнула, хлестнув по тонкой чешуе под боковым гребнем. Выбравшись из ямы, он перекрутил две оставшиеся цепи и, напрягая шею и упираясь всеми четырьмя лапами, изо всех сил подался назад. Ошейник преобразователя натянулся, игла выскочила и задрожала в воздухе. Если замок на затылке окажется крепче, чем он рассчитывает, игла с размаху воткнется обратно в горло, пробив одну из дыхательных трубок, и он захлебнется собственной кровью. Зарыв когти глубоко в землю, Эштон зарычал от напряжения, зажмурился и услышал тихий металлический щелчок. Разорванный ошейник преобразователя сокровавленный иглой валялся у самого края ямы, все еще пристегнутой к двум перекрученным цепям. Горло саднило, из раскрытой пасти вместе со свистящим дыханием вырывались негромкие щелчки и хрипы. От свободы и неизвестности Эштона отделяла только стена. К счастью, в этой части ангара стену давно не ремонтировали. Ветер с песком отшлифовал металлические шипы, превратив их в скользкие палки. Цепляясь за них когтями, Эштон полез наверх. Пару раз он чуть не сорвался, обдирая бока торчащие острия, но успел подтянуться и, с трудом удерживая равновесие на узкой стене, заглянул вниз. Снаружи стена была абсолютно гладкой. Под ней, чуть правее места, где балансировал Эштон, намело большую кучу песка. Осторожно переступая перепончатыми лапами, он подобрался поближе и, не дав себе времени осознать, что делает, спрыгнул. Гребни с треском раскрылись. Задние лапы... Вытянулись вдоль хвоста, передние распахнулись подобно крыльям Кера, и Эштон, спланировав наискосок и вниз, рухнул в песчаную насыпь и зарылся в нее мордой. Кашляя и отплевываясь, он выбрался из засыпавшейся под ногами кучи и огляделся. Вокруг расстилался пустырь, заваленный строительным мусором. Вдалеке виднелись приземистые домики — с круглыми глинобитными крышами. Этой стороной ангар выходил на задворки города. Скорее всего, отсюда было рукой подать до периферии, но Эштон понятия не имел, в каком направлении идти и где искать лесные ворота. Поэтому он просто пошел вперед, стараясь оставить как можно дальше отшлифованную песчаными бурями стену ангара. Глинобитные домики лепились друг к другу, как соты, разделенные кривыми узкими улочками. Это был район сектов. Едва багровое солнце показалось над горизонтом, они высыпали наружу и побежали по делам стрекача и сталкиваясь с гладкими хитиновыми боками. Многие тащили за собой на ремнях легкие двухколесные платформы, груженные скарбом или проседающие под тяжестью седаков, в основном примов в бедной одежде. Эштон был здесь единственным драком. На него косились, но оскаленные зубы и растопыренные алые гребни до поры до времени удерживали любопытных на расстоянии. Одурев от запахов чужих сознаний и их затаенных враждебных намерений, Эштон не сразу сообразил, что слишком выделяется в толпе. Во дворе глинобитного домика на дальней окраине он нашел веревки, сплетенные из линялых перьев, и намотал их поперек туловища наподобие портупеи, несколько раз обернув концы вокруг шеи, чтобы скрыть отсутствие преобразователя. Здесь они были у всех. В соседнем дворе на огне стоял металлический котел с вонючей коричневой жижей. Время от времени из домика выходил старый сект с надтреснутым панцирем, бросал в котел бесформенные куски, похожие на высохшую резину, размешивал черпаком на длинные деревянные ручки и уходил обратно. Как только жижа закипала, сект возвращался, окунал в нее лохматую кисть и несколько раз проводил по ободу от гиросферы, лежащему на земле. Жижа быстро застывала, образуя на ободе тонкую мягкую пленку. Когда сект в очередной раз ушел в доме, Кэштон скользнул к котлу, зачерпнул побольше вонючей жижи и, стиснув зубы, вылил себе на морду. Зашипев на обожженной чешуе, жижа потекла вниз, застывая уродливыми резиновыми потеками». Эштон ощупал морду, решил, что клеймо скрыто надежно и выскользнул со двора как раз в тот момент, когда старый сект вновь показался из домика. С восходом белого солнца район оживился еще больше. Узкие улочки заполнились деловитыми сектами и двухколесными платформами. Изредка проезжали небольшие гиросферы, задевая боками стенки домов и заставляя прохожих тесниться в окрестных переулках. На улицах стоял гомон. Извозчики секты зазывали заказчиков, обещая по сдельной цене отвезти товар или их самих в любую точку города. Эштон мог бы прицениться к извозу или спросить, в какой стороне периферия, но у него не было преобразователя. Поэтому он просто бродил по улицам, стараясь не привлекать внимания и надеясь услышать или увидеть хоть какой-нибудь ориентир. Удача улыбнулась ему только после полудня. Лохматый Прим с бледно-желтой кисточкой на хвосте взгромоздился на одну из платформ, стоящих на перекрестке, и громко потребовал отвезти его в таверну дядюшки Бо. «На периферию двойной тариф», — лениво процедил жирный сект с лоснящимся коричневым панцирем. «И деньги вперед!» «Обойдешься!» — лохматый Прим вытащил из кошеля на бедре горсть блестящих металлических кругляшков, отсчитал три... и бросил их под ноги секту. «Пятнадцать койнов сейчас, остальное на месте. Извозчику». «Двадцать пять сейчас», сказал сект, не глядя на лежащие в пыли кругляшки. «Пятнадцать извозчику». «У лесных ворот в это время пробки». Прим приподнял губу, обнажив кривые клыки. Сект вздернул над головой жало, секты по соседству застрекотали, подбираясь ближе. Заворчав, Рим швырнул на землю еще два кругляшка и сыпал остальное в кошель. «Дану!» — крикнул сект, ловко сгребая кругляшки хитиновой лапкой. «К лесным воротам, пятнадцать!» Из ближайшего глинобитного домика выкатился юркий коричневый сект с надетой поверх панциря кожаной шлейкой. Жирный пристегнул к ней ремни платформы, и Дану бойко побежал вперед, лавируя между другими извозчиками. Эштон ринулся за ним, расталкивая попадавшихся под ноги сектов и стараясь не терять из виду прыгающую по ухабам платформу. Это оказалось совсем непросто. Боевых драков не натаскивали на длительный бег с препятствиями. Выбравшись из лабиринта узких извилистых улочек, Дану к ужасу Эштона уверенно свернул к ангару. Эштон сжался и нырнул на обочину. Дорога шла вдоль стены, огибая ангар с севера и неумолимо приближаясь к главным воротам. Еще немного, и Эштону придется пересечь пустое пространство перед въездом в ангар, где каждая гиросфера и каждая тушка были как на ладони. Платформа уже выскочила на перекресток, когда справа раздался оглушительный трубный звук, и Дану резко затормозил, едва не сбросив клиента на землю. Перекресток замер, пропуская огромную гиросферу, покрытую сверкающими черными камнями. Еле слышный сквозь толстые стенки бордово-коричневый запах коснулся сознания Эштона. Мастер Сейтса ехал в ангар. Возле самых ворот гиросфера притормозила, и бордово-коричневый запах стал чуть отчетливее, окатив Эштона ледяным ужасом. В следующее мгновение гиросфера въехала во двор... и платформы, замершие на перекрестке, пришли в движение. Эштон едва успел выдернуть хвост из-под тяжелого обруча гиросферы, объезжающей по обочине пробку изгруженных мешками платформ. Скочив на ноги, он с трудом отыскал в общем потоке Дану. Тот уже миновал перекресток и забирал вправо. Дождавшись, когда ворота закрылись, Эштон скользнул мимо и бросился следом, удаляясь от ангара. Платформа Дану катилась вдоль каменных зданий причудливой формы, мимо огороженных стальными лезвиями садиков с чахлыми деревцами. Судя по обилию гиросфер на дороге, это был, если не центр, то дорогой и престижный жилой район города, и Дану со своим неказистым транспортом старался миновать его как можно скорее. Свернув в переулок между невысокими каменными стенами, с которых свешивались ветви деревьев, усыпанные желтоватыми фруктами, платформа Дану... Прогремела по брусчатке и выскочила на широкую ровную дорогу, простиравшуюся в обе стороны, словно неторопливая река, несущая мелкий лесной мусор. Это был сортировочный тракт. Эштон узнал его по гигантским треногам с голубоватыми скелетами на обочине. Шарахнувшись в сторону и едва не попав под гиросферу, Эштон стрелой понесся вперед, не разбирая дороги. С тех пор, как его вместе с драками девяносто шестой сортировки прогнали от банка памяти до ангара, тренок со скелетами стало гораздо больше. «У меня есть два с половиной дня», — пронеслось в голове Уэштона, прежде чем Данус свернул с тракта направо. Судя по всему, они приближались к периферии. Почти перестали попадаться гиросферы — Их сменили раздолбанные платформы, груженные пыльными свертками. По обочинам шли пешком разношерстные тушки. Многие были клонированными. Дану обогнул небольшой пустырь, заставленный припаркованными гиросферами. Обвешенные оружием клоны выходили из гиросфер, пересаживались на платформы, которые подкатывали бойкие секты и ехали дальше, настороженно глядя по сторонам. За пустырем начиналось что-то вроде огромного рынка, раскинувшегося между приземистыми строениями, слепленными из чего попало. Листы металла, известняк, дерево — все шло в ход, образуя странные сооружения, словно пародирующие человеческое жилье. Между этими постройками сидели, стояли, шли, говорили, стрекотали, рычали, ели, испражнялись, ссорились и перекрикивали друг друга тысячи разных тел. В основном это были... Клоны и отремонтированные тушки, собранные из разнородных частей. Драки с рогатыми головами бригенов, примы с острыми гребнями на плечах, секты с пиками на обрубках шипастых хвостов, торчащих из-под панцирей, и даже птеры с пучками тонких хитиновых лапок вместо смертоносных крыльев. Вся эта разношерстная толпа сновала туда-сюда, затекая в узкие переулки, и заполняя самые укромные впадины между домами. Воздух звенел от голосов, смешанных с грохотом колес, подощатым настилом и скрипом хлипких платформ. Дану с трудом пробирался через это скопище. Даже его ветхая платформа была шире и прочнее на вид, чем те, что тащили за собой на ремнях местные обитатели». Лохматый прим с бледно-желтой кисточкой сидел, вцепившись в рукоять небольшого излучателя, и вертел головой, проверяя, не подбираются ли к нему сзади. Эштон продирался за ними по обочине, то и дело опрокидывая какие-то ящики с шевелящимися личинками и уворачиваясь от тычков, пинков и клацающих вслед зубов, но общая суматоха вокруг надежно укрывала его от глаз Дану и его седока. Наконец они выехали на небольшую и относительно свободную площадь перед огромными воротами из толстых брусьев, обшитых металлическими листами. Створы ворот, усаженные трехгранными металлическими шипами, были распахнуты настежь. В просвете виднелось поле, заросшее причудливо искривленными белесыми кустами, и кромка далекого красноватого леса. Слева и справа от ворот... Насколько хватало взгляда, тянулась высокая стена наподобие крепостной. С внутренней стороны ее подпирали массивные колья. Поверху шли шипы вдвое длиннее, чем на воротах. В проеме стояло четверо брегенов в кольчугах поверх черных балахонов со знаком банка памяти, серебристым кругом, перечеркнутым вертикальной линией. В руках у них были тяжелые мощные арбалеты. Из чехлов на бедрах торчали рукоятки парализаторов – а в голенищах грубых сапог прятались длинные узкие лезвия. Судя по ловким плавным движениям, с которыми бригены преграждали путь всякому, кто приближался к воротам, тушки у них были аутентичные, из источника. Вместе с ними ворота охраняло дюжина клонированных примов с длинными копьями в кольчугах поверх черных балахонов и в круглых шлемах с прозрачными забралами. Несмотря на то, что ворота были открыты, каждого пришельца останавливали. Если у него была платформа, ее досматривали, поднимая дерюги и открывая ящики. Еще более строгому досмотру подвергались те, кто возвращался в город снаружи. Как раз в тот момент, когда платформа Дану выехала на площадь, со стороны поля показался небольшой караван. Усталые секты с иссеченными панцирями тащили четыре небольшие платформы с грузом. За ними шли трое примов в самодельных доспехах с короткими тяжелыми копьями. Один весь был покрыт шрамами, у другого не было глаза. Третий, самый молодой и благополучный на вид, держался за платформу, на которой под пропитанной застарелым пурпуром мешковиной лежало нечто бесформенное. «Охотники!» — крикнул кто-то из примов-привратников. «Охотники возвращаются!» Бригены выстроились в боевой порядок. Примы окружили их, подняв копья. Караван остановился неподалеку, и одноглазый прим пошел вдоль платформ, откидывая дерюги. Двое примов-привратников отделились от группы и принялись ощупывать и обнюхивать все, что было, вынимая из ящиков тяжелые и яркие фрукты и зарываясь по локоть в мягкие цветные перья, которыми были набиты мешки. У последней платформы одноглазый прим замешкался, нехотя приподняв испачканное тряпье. Эштон вытянул шею. и увидел окровавленное тело небольшого синеватого драка с вывалившимся языком. Прим-привратник повернул драку голову, чтобы взглянуть на чип, и вопросительно посмотрел на Одноглазого. Тот невнятно зарычал, показывая на свой преобразователь. Привратник со вздохом поднял руку, остальные привратники расступились, и караван медленно вполз в ворота. Как только охотники оказались на площади, мембрана на ошейнике у Одноглазого засветилась, и невнятное рычание превратилось в речь. «Глоки!» — хрипло произнес одноглазый, катая звуки во рту, словно отвык говорить. «Целая стая к югу отсюда. Напоролись на них на обратном пути в двух днях перехода. Думали, она дотянет до горизонта, но теперь ее разве что в мастерскую». Бориген со знаком банка памяти на Балахоне передал арбалет товарищу, не спеша подошел к платформе с телом убитого драка и приподнял тяжелую, мертвую голову. На затылке между гребнями был виден погасший чип. «Странно, что глоки не тронули чип», — произнес Бриген, щурясь на Одноглазого. «Как будто хотели, чтобы тушку можно было еще использовать». Прямые охотники переглянулись. Одноглазый весь подобрался». покрытый шрамами, невзначай положил руку на платформу, к краю которой были пристегнуты длинные легкие копья. «Она сама вызвалась с нами идти!» — запальчиво крикнул молодой. «Сказала, что хочет заработать на новую тушку. Никто ее не уговаривал». Бриген молча подозвал одного из своих примов, и вместе они внимательно осмотрели тело, испещренное длинными резаными ранами. — Хочешь сказать, что это следы от когтей и клюва? — процедил Прим, засунув палец в глубокий порез на шее. — Больше похоже на гортаниевые лезвия. Одноглазый надвинулся на него, вздернув линялую зеленую кисточку на хвосте. Вплетенные гортаниевые иглы угрожающе зазвенели. Прим-привратник отступил на полшага, остальные вскинули копья. — Тушка принадлежит нам. спокойно сказал прим со шрамами обращаясь к бригену по праву совместной охоты остальной товар можем сдать вам за полцены одноглазый и молодой зашипели обнажив клыки но прим со шрамами не повел и бровью все еще глядя на бригена который молчал словно что то взвешивая не нам наконец произнес бриген весь товар на периферии принадлежит банку памяти первое в вас Бросил Прим со шрамами и сплюнул себе под ноги. «Во всех нас!» — улыбнулся Бриген и махнул рукой, показывая сектам-носильщикам, где поставить три платформы с мешками и ящиками. Четвертую с трупом драка Прима охотники медленно покатили прочь от ворот. Эштон обернулся, ища глазами Дану с его клиентом. Прим уже слез с платформы и, нервно озираясь по сторонам, отсчитывал секту три кругляшка — Сунув их между пластинами панциря, Дану развернулся и исчез вместе с платформой, будто не желая проводить на периферии ни одной лишней минуты. «Значит, это и есть лесные ворота». Эштон приоткрыл пасти и втянул в себя воздух, пронизанный запахами всевозможных сознаний. «Лавандового среди них не было». Прим с желтой кисточкой пробирался к низким строениям с металлическими крышами, теснившимся под самой стеной. Охотники тащили платформу в противоположную сторону, в лабиринт переулков между рядами домишек из глины и тростника. Поколебавшись, эштон двинулся за ними. «Догнать Примов оказалось не так-то просто». Ловко управляя платформой, они ввинчивались в самые узкие переулки, так что Эштону приходилось сворачивать и красться по параллельным улицам, ориентируясь только на запахи их сознаний. Иногда ему удавалось подобраться поближе. Тогда он слышал обрывки разговоров. Молодой сомневался, что изрезанную тушку удастся продать. «Им нужны драки», — возражал ему одноглазый. «Они сказали в любом состоянии». «А если лекарь не справится?» — не унимался молодой. Она же почти сразу и сдохла. Никакое сознание не удержится в ней до тех пор, пока не залечат раны. «Даже если так», — парировал Прим со шрамами, «ее все равно можно будет продать на запчасти. Но сначала попробуем с лекарем». «Интересно, остались ли у нее еще тушки?» — неожиданно произнес молодой. «И где?» «Удачи в поисках», — фыркнул одноглазый. «Мог бы расспросить ее до выхода на охоту». Так она мне и сказала, — молодой покачал головой, — жаль, что за горизонтом нельзя разговаривать. Эштон не заметил, как они оказались в самой глубине лабиринта, среди крытых улочек, вымощенных известняком и похожих на запутанные ходы внутри муравейника. Хотя белое солнце стояло в зените, здесь царила прохлада и полумрак. Толстые листы застывшей сероватой смолы, натянутые между крышами, почти не пропускали тепла и света. Оскальзываясь на влажных булыжниках, отшлифованных временем сапогами и лапами, Эштон крался за платформой, прижимаясь к стенам домов из грубо отесанных камней. Сквозь трещины вкладки доносились голоса, звуки и запахи чужих сознаний. Свернув за угол, прямые охотники остановились возле каменного забора с массивными кованными воротами. Эштон не успел затормозить и едва не налетел на них, выскочив из-за соседнего дома. Пришлось сделать вид, что он очень спешит, и свернуть налево, проскользнув мимо примов, смиривших его подозрительными взглядами. Едва Эштон скрылся за поворотом, одноглазый, вроде бы он стоял ближе всех к воротам, несколько раз ударил в дверь кулаком. Эштон услышал, как громыхнула железная заслонка, и тяжелые створки со скрипом открылись, пропуская примов с платформой во внутренний двор. Отыскав в заборе широкую щель между камнями, Эштон заглянул внутрь. Двор был небольшим. Справа и слева виднелись приземистые строения. В центре стоял невысокий каменный постамент, накрытый циновкой из выцветших перьев. К нему прямые охотники и подогнали свою платформу. Из дальнего строения в развалку вышел толстый прим с бугристыми проплешинами на плечах и лысым хвостом. Эштон узнал его. Это был периферийный торговец, приезжавший в ангар вместе с Ифи Фэй. Но сейчас сознание в нем было другое. С резким фиолетовым запахом, как если бы синтетическое мыло светилось неоном. «Хвала старейшему», — тихо сказал одноглазый, наклонив голову. «Старейший с нами». Толстый прим хлопнул себя хвостом по плечу, словно отгоняя назойливое насекомое. «Ну, что вы опять притащили?» Вместо ответа одноглазый сдернул с платформы дерюгу и сделал полшага назад. Толстый Прим мельком взглянул на истерзанное тело, вздохнул и повернулся к круглому строению, уетившемуся в самом углу двора. «Ли — Ли! — крикнул он. — Твой клиент! На зов выпал щербатый сект без средних лапок. С усилием встав, он наклонился над трупом, капнув на него кислотой из железы, выпиравший из-под надтреснутых грудных пластин. «Так непонятно», — бросил сект, обращаясь к толстому приму. «Нужен первичный осмотр». «Ну давай, осматривай», — проворчал тот. «Что ты уснул над этой падалью?» Ли со вздохом сунул лапку между пластинами панциря и извлек оттуда устройство, при взгляде на которое Эштон невольно вздрогнул. Это был портативный активатор чипа, такой же, как в капсуле из смолы водяного дерева. Сект приставил сенсор-активатора к погасшему чипу и что-то нажал. Чип слабо засветился. Ли проворно убрал активатор в недра своего панциря, положил лапку на чип, замер и вдруг осел на землю, стукнувшись панцирем о постамент. Эштон почувствовал, как землистое сознание секта выскользнуло из его неподвижного тела, но никуда не делось. В следующую секунду мертвая тушка драка дернулась и забилась, хрипя сквозь перепачканные зубы. Толстый прим бросился к тушке и зажал оскаленную пасть руками. «Что стоите?» — обернулся он к застывшим охотникам. «Хотите, чтобы все это слышали?» Первым в себя пришел Одноглазый, навалился сверху, прижимая к платформе дергавшийся хвост. Остальные подмяли под себя бьющееся в судорогах тело, давя отчаянные хрипы и стоны и не позволяя тушке свалиться на землю. Это продолжалось недолго, но все это время Эштон чувствовал внутри мертвого Драка землистое сознание Ли, которое испытывало невыносимую боль. Когда Драк со сдавленным хрипом вытянулся и замер на платформе, сект ожил и поднялся на задние лапки, кряхтя и отряхиваясь. «Славно вы ее!» — пробормотал он, шевеля жалами над головой. Можно было бы и остановиться после того, как перерезали дыхательные трубки. «Это не мы», — сказал молодой, — «это глоки». Ли фыркнул. В глубине его землистого сознания все еще шевелилось черное облако боли. «Я, конечно, не банк памяти», — произнес он, «но такого четкого следа в убитой тушке давно не встречал. Ваши перекошенные морды с оружием первое, что увидит всякий, кто ее наденет». «Всякий?» уточнил Одноглазый. «А что вы хотели?» — ворчливо сказал Ли. «Разделали ее, как птенца к обеду. Конечно, это самое яркое воспоминание, которое осталось в теле. Не думаю, что оно исчезнет и после того, как раны затянутся». «Тушки без следа стоят совсем других денег», — чуть слышно сказал Одноглазому Прим со шрамами. «К нам бы не обратились, если бы могли их себе позволить». «Они ведь нас не сдадут», — взволнованно прошептал молодой. когда получат тушку». Толстый Прим обвел охотников презрительным взглядом. «Если бы я не знал, что мы с вами на одной стороне», — процедил он сквозь зубы, «здесь бы уже были гвардейцы из банка памяти. К сожалению, ваши заказчики рассуждают так же, как я». Одноглазый бросил на Прима напряженный взгляд, словно прицеливаясь для удара, но сразу же демонстративно расслабился и убрал руки, от многочисленных рукояток, торчавших из чехлов на его портупее. «Сколько?» — небрежно спросил он, кивнув на неподвижное тело драка. Толстый прим и сект переглянулись. «Пара дней», — ответил за толстого Ли. «И то, если очень спешить, раны слишком тяжелые». «Поспеши», — одноглазый отстегнул туго набитый кошель и бросил секту. — Здесь половина, остальное послезавтра, когда заберут тушку. — Передаем, что мы будем говорить только с тем, кто знает пароль, — твердо сказал толстый Прим. — Пусть не присылают посредника, как в прошлый раз. — Слишком опасно. — И активатор не отдадим, — добавил Ли. — Пусть приходят со своим. — Вот еще. Прим со шрамами обнажил клыки. — Откуда они знают, что это не ловушка? — Оттуда же, откуда и вы, — фыркнул Ли. — Странно, что эта мысль не пришла вам в голову, когда вы через полпериферии тащили сюда тушку с таким следом. Охотники замолчали, неуверенно поглядывая друг на друга. — Раньше надо было думать, — отрезал толстый прим. — Так и мы передайте. Если они нам не доверяют, не получат тушку только и всего. Узнать, что скажут на это охотники, не удалось. Эштон вдруг почувствовал запах сознаний в переулке за углом. Кто-то приближался, шаг и глухо звякая чем-то металлическим. Эштону показалось, что он слышит нежный перезвон гортаниевых лезвий, вплетенных в кисточки хвостов. Значит, это были примы. Попадаться им на глаза не входило в его планы, поэтому он быстро скользнул вперед, прижимаясь к забору, свернул за угол и чуть не врезался в листы металла, решетки и строительные блоки в беспорядке, наваленные вдоль неровной каменной стенки. Забитый мусором переулок был тупиком и упирался в каменный забор, огибавший соседние строения. Эштон нервно оглянулся. Шаги и перезвон за спиной приближались. Еще немного, и беглого драка с клеймом ангара на морде обнаружит. Не вполне соображая, что делает, Эштон нырнул под прислоненные к забору листы железа и пополз, обдирая брюха об острые обломки блоков. Запахи чужих сознаний приближались с слаженным разноцветным комом, который становился все больше, застревая поперек горла и мешая дышать. Эштон закрыл глаза и полз уже на ощупь, стараясь как можно глубже зарыться в мусор, сваленный вдоль забора. В следующее мгновение земля под его передними лапами провалилась, и он с грохотом покатился вниз. «Что это?» В кромешной тьме голос Ли прозвучал глухо и как будто издалека. «Где?» — Эштон с трудом узнал голос толстого Прима, звучавший откуда-то сверху. «В кладовке», — пробормотал Ли. «Там что-то есть». «Твоя паранойя!» — толстый Прим гоготнул прямо над головой у Эштона. «В кладовке и самое место. Шорп, сходи, проверь, что там». Эштон вздрогнул и заворочился, пытаясь подняться. Он приземлился на что-то мягкое, похожее на бухту свернутого каната, и это что-то обвивало его со всех сторон, цепляясь за гребни и не давая вырваться. Сверху раздались легкие шаги, скрип чего-то железного. Темноту прорезала бледная полоска дневного света, и Эштон увидел, что лежит, запутавшись в толстых веревках, сплетенных из цветных перьев посреди небольшого каменного подвала, заставленного ящиками и мешками. Потом что-то с треском захлопнулось, отрезав подвала от цвета, и в голову Эштона ударил знакомый оранжево-черный запах сознания, обжигающий, как раскаленный металл. И Фифей стояла на шаткой лестнице, прислоненной к стенке подвала. В одной хитиновой лапке была палка с голубоватым кристаллом на конце, дававшим неровный свет. В двух других она держала небольшой арбалет и целилась Эштону между глаз. — Не стреляй, не надо, — быстро сказал он, — но из пасти вырвались только глухие щелчки и хрипы. Без глупостей произнесла Эфифей, прищурившись поверх арбалета, и Эштон замер, глядя, как она спускается с лестницы. И Фифей остановилась чуть дальше, чем доставала его хвостовая пика. Это была излишняя предосторожность. Эштон все равно не мог выдернуть хвост из паутины веревок. «Я тебя помню», — медленно произнесла она, рассматривая его морду и гребни. «Ты сто двадцать пятый». Эштон закивал, но и Фифей, нахмурившись, дернула арбалетом, и он снова замер, напряженно следя за ее движениями. Она осторожно провела присоской ему по морде, там, где под смолой угадывалась нетронутая клейму ангара. «Как ты здесь оказался?» — спросила она. Эштон раскрыл пасть и тихо защелкал. И Фифей протянул хитиновую лапку и сдвинула вниз веревки, обмотанные вокруг шеи на месте отсутствующего преобразователя. «Понятно», — пробормотала она и сделала шаг назад. Если она уйдет, пронеслось в голове Уэштона, то наверняка позовет гвардейцев банка памяти. Он распахнул пасть, и складывая непослушные губы и слишком длинный язык вокруг трех слогов, раньше казавшихся ему очень простыми, с трудом расшипел. И... Янтарные глаза и Иффеи широко раскрылись. Откуда ты знаешь? Начала была она, но замолчала, глядя на Эштона со странной смесью ужаса и надежды. все...» — снова прошепел он. Х, -х, -х, х ха И... -ты -ты -ты хвала старейшему!» — прошептала она чуть слышно. «Он жив!» В центре ее оранжево-черного сознания бушевала огненная воронка, похожая на раскаленный смерч. Эштон не знал, что это значит, он просто завороженно смотрел, как воронка пожирает ее изнутри, пока она смотрит ему в глаза, надеясь прочитать в них не то, что он знает и думает, а то, что она хочет услышать. — Это неважно, — сказал себе Эштон, — от этого все равно ничего не изменится, и кивнул. Эфифей шумно выдохнула, и разом... Опустила и палку, и арбалет, согнувшись и уперев хитиновые лапки в колени. Несколько мгновений она не двигалась, потом подняла голову и, пройдя мимо Эштона, скрылась в темной дыре. Через нее, должно быть, он и провалился в подвал. Из дыры то ли это был секретный вход в подвал, то ли выход, послышался скрип железа о камень, грохот и скрежет замка. Я заперла решетку. — сказал Ефефей, вернувшись. — Выйти отсюда ты все равно не сможешь, так что сиди тихо. Она воткнула палку со светящимся кристаллом между верхними ступеньками лестницы и исчезла. Эштон смог, наконец, рассмотреть подвал. Здесь были свалены припасы, лекарства и инструменты, о предназначении которых он мог только гадать. Дыра, ведущая наружу, была тщательно замаскирована ящиками и мешками. Судя по неровным краям, лаз был выкопан в толще глины чуть ли не голыми когтями, из чего Эштон заключил, что хозяева подвала вряд ли догадывались о существовании подземного хода. Скорее всего, это был путь к отступлению, который Иффи Фэй готовила для себя. — Ну, что там? — раздался наверху ворчливый голос толстого прима. — Кориопы, — глухо ответила Иффи опять завелись от темноты. — Я оставил внизу кристалл. За пару дней должны передохнуть. Стараясь не шуметь, Эштон принялся грызть опутавшие его веревки, резать гребнями петли каната. Через пару часов ему удалось освободиться и встать, отряхиваясь от разноцветных ошметков. Теперь оставалось только ждать непонятно чего. Сверху доносились обрывки разговоров, из которых Эштон постепенно сложил целостную картину. Это была мастерская по лечению и созданию гибридных тушек, видимо, нелегальных, потому что толстый прим по имени Вирту тщательно проверял каждого, кто стучал в ворота, прежде чем открыть. Тушки лечил Ли. Лекарства, хранившиеся в подвале, действовали только на тушки, в которых было сознание, до тех пор, пока сознание могло в них удержаться. Большую часть времени Ли проводил в истерзанной тушке мертвого драка рыча и хрипя от боли, пока его не выкидывало обратно в собственное тело. Судя по тому, что раз от раза периоды этой агонии становились все длиннее, дело шло на поправку. В сущности, Ли умирал вместе с тушкой Драка по многу раз за день. Для того, чтобы снова попасть в тушку, ему приходилось каждый раз активировать ее чип заново. Активатор был самым ценным из всего, чем владел Вирту. Без активатора и без линии какой мастерской попросту бы не было. Эштон снова спросил себя, сколько же стоило тренированное тело 41-го, если Халет расплатился им за активатор для Ифи Фей. Вирту был поставщиком надсмотрщиков-контрабандистов в ангаре. Многие лекарства, хранившиеся в подвале, Эштон знал. Тут были порошки для заживления раны, гольчатые кристаллы и кислота для восстановления хитина — перетертая смола хондра для облегчения боли. Все это наверняка стоило целое состояние. Эштон с удивлением понял, что Вирту был богачом, хотя жил на периферии и выглядел оборванцем в дешевой тушке. И Фифей была у толстого прима чем-то вроде прислуги или раба. Формально она была свободным горожанином, но чипа у нее не было. Вирту не раз говорил, что натравит на нее гвардейцев банка памяти, если она сбежит. Видимо, ее жизнь здесь была залогом молчания Халида, который слишком много знал о делах мастерской. О том, что Халида забрали в банк памяти, было известно всем. Вирту нервничал и беспрерывно твердил, что по улицам ходят отряды клонированных примов под предводительством офицеров из банка памяти. Судя по всему, периферию методично обыскивали. Когда Ли не страдал от ран в тушке драка, он пытался. увещевать Вирту, говоря, что Халет не знал, где находится мастерская, и не мог на нее навести. Вирту резонно возражал, что если бы БПшники прочешут этот сектор периферии целиком, они рано или поздно наткнутся и на них. И Фефей как-то осмелилась заикнуться, что Халет, скорее всего, жив, а значит, пока никому ничего не сказал. Вирту прогнал ее с глаз долой, обозвав тугодумным кретином. В следующий раз Ифи спустилась в подвал, держа в лапках миску с желтоватой кислотой секта. Подобрав с пола обрывки веревок, она намотала их на палку и щедро макнула в кислоту. «Ищут, скорее всего, тебя», — Ифи смотрела, как веревки пропитываются жгучей слизью. «Но я не могу сказать об этом Вирту, пока ты здесь». Она подняла палку и подошла к Эштону. следя за тем, чтобы не капнуть кислотой на себя. «Завтра на рассвете», — пробормотала она, — «клиент придет забирать тушку. Они будут ругаться и не услышат, как ты уйдешь». И фифэй прижала веревочный клубок к морде Эштона между ноздрями. Вспышка боли пронзила голову и ослепила его, заставив захрипеть от ужаса. Но куда бы он ни ткнулся, его встречали все те же веревки — и кислота, прожигающая череп до самого мозга. Это кончилось так же внезапно, как и началось. Эштон понял, что снова видит. И Фефей деловито счищала с палки ошметки запекшейся пурпурной плоти. С морды Эштона капала кровь. Тронув нос перепончатой лапой, он обнаружил свежий ожог там, где раньше красовалась клейма у ангара. И Фифей между тем нырнула в дыру и, судя по звукам, отперла там решетку. «Уходи на рассвете», — повторила она, прежде чем уйти, как только услышишь голоса во дворе. Ожидание было мучительным. Три дня после побега еще не прошли, но периферию уже прочесывали и обыскивали. Значит ли это, что обещание, которое дал ему мастер Сейтса с самого начала никто не собирался выполнять? Завтра истекал последний день, когда еще можно было что-то сделать, но Эштон честно признался себе, что найти лавандовое сознание среди множества тушек, населявших периферию, вряд ли возможно. Стало быть, из города надо уходить. Но куда? Он понятия не имел, что было там, за высокой стеной, утыканной металлическими шипами. Стена явно защищала город от какой-то внешней опасности — Но была ли эта опасность большей или меньшей, чем встреча с патрулем Банка памяти? Все эти мысли так поглотили его, что Эштон не сразу понял, что наверху уже какое-то время разговаривали. У нас нет еще одного дня, произнес незнакомый свистящий голос. Да и у вас тоже. Раны слишком тяжелые, робко прострекотал Ли. Я же предупреждал. Вы сами назначили срок. — возразил Свистящий, — и поставили условие про активатор. «Если это ловушка во имя старейшего», — ухнул Вирту, — «мы с вами на одной стороне. Можешь забрать тушку сейчас и долечить ее сам. Тут уже немного осталось». «Немного?» — усмехнулся Свистящий. «Твой собственный лекарь говорит, что тут еще целый день работы». «Он перестраховывается», — быстро сказал Вирту. «Правда же ли?» Ты что, хочешь, чтобы я сдох от боли?» — заверещал Ли. «Сам тогда будешь лечить тушки для этих кретинов». Голоса заговорили разом, перебивая друг друга. Это был тот самый шанс, о котором предупреждала и Стараясь не издать ни звука, Эштон ощупью двинулся туда, где, как он помнил, находилась дыра в стене. Неожиданно голоса стали громче и зазвучали прямо у него над головой. Видимо, спорщики переместились в дом, чтобы не слишком шуметь во дворе. Эштон поднял голову, прислушиваясь. и вдруг задохнулся, словно ледяная рука сдавила ему обе дыхательные трубки. Наверху разливался свежий лавандовый запах с легкой горчинкой внутри и отчетливым привкусом холодного бешенства. Запах принадлежал свистящему, в этом не было никаких сомнений. Эштон замер, не зная, что делать». Это был его шанс, и в то же время, при мысли о хладнокровном убийстве, которое он должен совершить не на арене, а здесь, в городе, внутренности у него в животе становились цельным куском льда. «Я не выйду отсюда», — подумал Эштон, мучительно пытаясь слиться с окружающей темнотой, раствориться в ней и исчезнуть. «Я просто никогда отсюда не выйду». Но тело его, как обычно, решило по-своему. Как только голоса переместились обратно к воротам, оно бесшумно скользнуло вперед, и, нащупав неровные края дыры, протиснулось в лаз. Ползти вверх было сложнее, чем катиться вниз. Цепляясь когтями за глинистые стенки, Эштон вылез наружу, осторожно приподнял листы железа, прикрывающие отверстия, и огляделся. Вокруг было тихо. Запах лавандового сознания остался позади. Эштон... быстро пополз вдоль каменного забора, то ли боясь, то ли надеясь почуять лавандовый след. Завернув за угол, он с головой окунулся в горький холод лаванды и понял, что обладатель свистящего голоса вышел за ворота. Лавандовый след удалялся от мастерской в сторону лесных ворот. Эштон бросился за ним, держась параллельных улочек и ориентируясь только на запах — Свистящий двигался быстро, но грохота платформы не было слышно. Видимо, он бежал. Вряд ли это был Прим или Бриген. С такой скоростью мог передвигаться только сект или драк. Впереди послышался гул торговых рядов. Нападать на свистящего там, на виду у сотен тушек, было бы самоубийством. «Я только взгляну, что у него затушка, подумал Эштон. «Просто взгляну». Прибавив скорость, он обогнал лавандовый запах и свернул в переулок, — Тот, кого он преследовал, неминуемо должен был пробежать мимо. Эштон лег на брюхо и вцепился когтями в утоптанную холодную землю. Лавандовый запах почти ослепил его, появившись в просвете между домами. Эштон, затряс головой, продираясь через горький морской холод, и увидел прямо перед собой ярко-зеленые гребни и глаза цвета свежей травы под ярким солнцем. На него смотрел. Сорок первый. Вернее, это было его тело. Дорогое и тренированное тело профессионального убийцы с заросшим шрамом на месте клейма ангара. Самого сорок первого там не было. Его место теперь занимало холодное лавандовое сознание, не понимавшее, почему вдруг оно решило остановиться именно здесь. «Роган», — произнес про себя Эштон, — и почувствовал, как что-то в поджаром зеленом теле всколыхнулось помимо лавандового сознания, словно одна тушка узнала другую и замурлыкала, открывая беззащитное мягкое горло. «На земле у меня не было хвоста и гребней», — вспомнил Эштон. «Смотри мимо них, что ты видишь?» Он видел только лавандовую пустоту и тихую укоризну, занимавшую чужое место в глубине распахнутых ярко-зеленых глаз». «Я не хочу смотреть мимо», — выдохнул он туда. «Я хочу смотреть на тебя». Лавандовое сознание встрепенулось и попыталось расправить непослушные гребни, но было уже поздно. Алая хвостовая пика с влажным треском вошла глубоко в подбрюшье, и зеленое чешуйчатое тело осело на мостовую, не издав ни звука. «Там, на земле», — успел подумать Эштон, глядя в остывающие глаза цвета свежей травы под солнцем. «Мы же не были убийцами. Ни один из нас». «Или были».